Глава 13. Обобщение. Молодая успешная девушка Арела впала в депрессию, когда ее парень Алан спустя два года после знакомства внезапно порвал отношения с ней. Она подумала, что это из-за того, что она слишком давила на него и пыталась контролировать. Алан и Ариэлла планировали съездить куда-нибудь на выходные, и Ариэлла расписала их дни поминутно, чтобы они успели сделать все, что хотели. Аллан сказал, что предпочел бы просто сесть в машину и поехать, куда глаза глядят. Разговор вылился в ссору, взрыв и, как итог, в болезненное расставание, которое разбило Ариэле сердце. Она напомнила себе, что все ее романтические отношения в итоге заканчивались одинаковыми конфликтами. Арела сделала следующий вывод. Любить ее невозможно, она проклята, ее всегда будут отвергать, она останется одинокой. Это классический пример обобщения. Ариэла обобщает негативное событие, разрыв со своим парнем до размеров своей личности и начинает думать, что ее невозможно полюбить. Помимо прочего, Ариэла обобщает негативное события здесь и сейчас, до своего будущего, и утверждает, что будет одиноко вечно. У обобщения тоже есть два варианта — позитивный и негативный. Негативное обобщение. Вы обобщаете одно негативное событие до бесконечной череды поражений, пользуясь словами «всегда» или «никогда». Или же вы обобщаете свой недостаток или неудачу до размеров собственной личности, говоря себе, что из-за того, что у вас не получилось что-то конкретное, вы просто неудачник. Позитивное обобщение. Вы обобщаете одно позитивное событие до бесконечной череды успешных событий и говорите себе, что всегда будете на коне. Вы начинаете считать себя победителем или невероятно достойным человеком просто потому, что у вас получилось что-то конкретное или вы достигли какой-то цели. Как и предыдущее искажение, обобщение сильно распространено. Вы заметили это искажение в какой-нибудь из тех негативных мыслей, которые записали в свой ежедневник настроения? Если да, то попрошу вас поработать над этой мыслью чуть позже в этой же главе. Негативные и позитивные обобщения могут стать проблемой. Наверняка вы понимаете, почему негативный вариант провоцирует проблемы, а вот с позитивным эта мысль уже не настолько очевидна. Идеальная иллюстрация неприятностей, к которым может привести позитивное обобщение, Может послужить азарт игроков. Азартные игроки часто говорят себе, что у них победная серия после того, как выигрывают пару раз в блэкджек или покер. Это кажется им великим достижением, но если они действительно поверят в то, что говорят сами себе, то в итоге могут отправиться домой, потеряв гораздо больше. Позитивное обобщение может быть очень заманчивым, потому что приводит к ментальному возбуждению. Но вернемся к Риэле. Она говорит себе, что раз уж все романтические отношения в прошлом развалились, то и любые попытки построить их в будущем тоже ни к чему не приведут. Провали Ариэлла в своих мыслях. Согласны ли вы, что это обобщение? Запишите свои мысли перед тем, как продолжить слушать. Мой ответ. В ход мыслей Ариэллы закралась одна ошибка. Миллионы людей в мире состоят в браке. Но прежде чем эти люди связали себе узами, сколько отношений для них закончилось разрывом? Все. Так что мысль о том, что люди, чьи отношения в прошлом не сложились, обречены на одиночество и постоянные отказы в будущем едва ли справедливо Но обобщение могло закрасться в мысли Ариэллы не только здесь. Она говорит себе, что ее невозможно полюбить. Узнаете классический пример обобщения? Запишите свои мысли, а потом слушайте дальше. Мой ответ. Когда Ариэлла говорит, что ее невозможно полюбить, она переходит от оценки конкретного события к своей личности в целом. Она теряется в абстрактных понятиях. У Ариэллы есть множество сильных и слабых сторон, но ее личность нельзя описать только по одному проявлению, как и личность любого из нас. Ариэла — харизматичная и привлекательная молодая женщина, эксперт в своей профессиональной области. Коллеги и друзья её просто обожают. Но в то же время стремление к лидерству и энтузиазм может кого-то от неё отталкивать. Иногда наши самые сильные стороны являются одновременно и самыми слабыми. Но значит ли это, что арелу нельзя полюбить или что она не обладает никакими достоинствами? Однажды Ариэла встретит классного парня, который ей подойдёт — Но на дороге жизни будут встречаться ухабы. Всех нас периодически отвергают, и это бывает очень больно. Честно говоря, меня тоже несколько раз очень болезненно отвергали, даже, скажу прямо, отшивали. Но причина нашей боли чаще всего вовсе не в отказе или критике, которую мы слышим, а в том, как искаженно мы на них реагируем. Какой лучший способ справиться с обобщением? Позитивный рефреймин. Каждый раз, когда вам нужно сокрушить негативную мысль, я предлагаю начинать с позитивного рефрейминга. Эта техника поможет убрать сопротивление, которое не дает вам отпустить негативные мысли и чувства. Чтобы на примере показать, как это работает, давайте сосредоточимся на мысли Орелы «меня невозможно любить». Задайте себе два вопроса. Первый. Какие плюсы или выгоды есть в этой мысли? Второй что эта мысль демонстрирует позитивного и прекрасного в отношении арелы и её глубинных ценностей. Посмотрим, получится ли у вас подобрать как минимум пять преимуществ. Когда закончите, продолжайте слушать. Я расскажу, какие плюсы придумали мы. Мой ответ. Вот что придумали мы с Ариэллой. Первое. Это болезненная мысль, но она помогает мне осознать, почему меня отвергали. Второе. Эта мысль показывает, что я готова брать на себя ответственность за свои недостатки, вместо того, чтобы во всём винить своего парня. Третье. Она защищает меня от разочарований в будущем. Если я скажу себе, что меня невозможно любить, то не буду ни на что рассчитывать, а значит, не разочаруюсь. Четвёртое. Эта мысль показывает, что у меня высокие стандарты. Именно они мотивировали меня добиваться высоких целей и помогли мне вырасти личностно. Пятое. Эта мысль показывает, что я скромная, а не высокомерная. Шестое. Мысль довольно реалистична, ведь у меня много минусов. В конце концов, меня правда бросили несколько парней. Седьмое. Эта мысль дает мне право на какое-то время перестать искать отношений, которые отнимают время, расстраивают и выматывают. Восьмое. Эта мысль показывает, что я способна к рефлексии, что я смелая и готова изучать свои недостатки, чтобы дальше развиваться как личность и стать более привлекательной. Девятое. Эта мысль меня очень печалит. Когда тебя бросили, печалится вполне нормально. Десятое. Эта мысль снижает шансы на то, что я разозлюсь и буду думать о минусах своего парня. Я в какой-то степени защищаю его и приятные воспоминания о наших отношениях. Как только мы перечислили плюсы негативных мыслей Ариэллы, я спросил ее, зачем ей вообще избавляться от мысли о том, что ее невозможно любить. Такой подход — важнейший ключ к быстрому исцелению, с которым я постоянно сталкиваюсь в ходе работы с Тим КПТ. И вместо того, чтобы пытаться подтолкнуть моих пациентов к изменениям, я прошу их убедить меня работать с ними. И в большинстве случаев им это удается. Арела настояла на том, что, несмотря на все плюсы, она хочет уменьшить свою веру в эту негативную мысль, если это возможно. Ей надоело тревожиться, чувствовать себя никчемной, виноватой, безнадежной, неподходящей, потерянной и находиться в депрессивном состоянии. А еще ей не хотелось отказываться от своей мечты однажды оказаться в доверительных и длительных отношениях. Теперь я покажу вам, какие конкретно техники смогли ей помочь. Будьте конкретными. Существует множество техник для борьбы с обобщением, но одна из лучших называется «будьте конкретными». Когда вы используете эту технику, облака абстрактных понятий рассеиваются, и вы сосредоточиваетесь на своих конкретных недостатках, ошибках и недочетах. Как только вы найдете конкретную ошибку или недостаток, вы можете принять ее, скорректировать или сделать и то, и другое. При использовании этой техники иногда бывает полезно точно так же проанализировать и свои сильные стороны. Например, вместо того, чтобы говорить себе, что ее невозможно полюбить, Ариэлла могла бы спросить себя, что из моих поступков приводит к проблемам в отношениях и как я могу расти и развиваться, чтобы в будущем мои отношения стали более доверительными. По мере изучения этого вопроса мы пришли к выводу, что она совершает во всех своих отношениях и с парнями, и с друзьями одну и ту же серьезную ошибку — Ариэла полагала, что если она запланировала что-то сделать, то вторая сторона должна захотеть делать то же. А потом девушка разочаровывалась и чувствовала себя преданной, когда друг или парень в последнюю минуту шел на попятную. Арела не привыкла спрашивать у других людей, что они думают о ее планах, и, скорее всего, не всегда сознавала, что ее друзья или парни чувствуют по этому поводу. Но эту проблему можно решить. Это не фатальный недостаток, из-за которого человека нельзя полюбить. В качестве части решения Ариэла решила чаще спрашивать окружающих о том, есть ли у них какие-то негативные чувства или сомнения по поводу её планов. Это техника опроса, и она довольно проста. Вы просто уточняете у других людей, что они чувствуют, а не пытаетесь прочитать их мысли. Техника опроса помогла Ариэле не только в этом. Девушка говорила себе, что её не любят, потому что она слишком давит. А ещё Ариэла предполагала, что к ней все относятся одинаково. Я предложил ей пообщаться с несколькими друзьями и коллегами и поинтересоваться, не кажется ли им, что она много давит и пытается всех контролировать, а также выяснить, как вообще они к ней относятся. Ариэлла была приятно удивлена, когда друзья и коллеги стали говорить ей невероятно добрые слова. Никто не считал ее слишком навязчивой или помешанной на контроле. Напротив, Все заметили, что она дружелюбный и мягкий человек. Все оценили ее энергию и энтузиазм. Ей сказали, что она настоящая искорка, благодаря которой многие из них вдохновились на что-то классное. Ариэла сказала мне, «Никто не считал, что я требовала слишком много внимания или времени, когда мы проводили время вместе. Люди мне благодарны за то, что я такая, какая есть». Принятие других помогло Ариэле принять саму себя. Она сказала, что депрессивные переживания почти сразу же исчезли. Любовь к себе и хорошая самооценка — важнейшие качества для сексуальной привлекательности и для построения отношений, в которых царит любовь. В прикрепленной таблице вы можете увидеть, как Ариэлла решила изменить свои мысли о расставании. Как видите, Вера Ариэллы в негативную мысль опустилась до 10%, к чему девушка и стремилась. Вчера я случайно встретился с Ариэллой, мы не виделись несколько месяцев. Было любопытно узнать, как у неё идут дела, и выяснить, помогла ли ей наша совместная работа. Мне было очень приятно услышать её новости. У Ариэллы был новый парень, их отношения стали полной противоположностью предыдущим. Он ухаживал за ней с таким рвением, что Ариэла теряла интерес, а сам парень приходил в отчаяние. Как оказалось, к ней были неравнодушны еще несколько парней, и ей нужна была помощь, чтобы разобраться, что делать. Неплохо для той, кого невозможно любить. Вот и обобщение. Другие техники. С обобщением могут помочь и другие техники. Например, семантический метод, довольно простой, но тоже эффективный. Предположим, что случилось нечто плохое, и вы говорите себе, что «так всегда бывает» или думаете, что у вас никогда не получится. Такой тип обобщения может расстроить вас, заставить чувствовать себя обречённо. Вместо этого попробуйте сказать себе, что так случается иногда. Другими словами, просто снизьте эмоциональную окраску вашей речи. В некоторых случаях этого хватает, чтобы лишить напряжённости негативную мысль, которая вас расстраивает. Другой пример. Скажем, вы в депрессивном настроении, ощущаете себя никчемным, а жизнь бессмысленной, потому что говорите себе «я ущербный, ущербная». Это классическое обобщение, причем очень характерное для депрессии. Вот некоторые техники, которые помогут бросить вызов этой мысли. Смотрите таблицу «Техники борьбы с мыслью о собственной ущербности». Теперь, когда вы знаете, как можно бороться с обобщением, Просмотрите свой список негативных мыслей из ежедневника настроения. Может быть, в каких-то из них есть это искажение. Выберите одну негативную мысль и запишите. Теперь, когда вы записали эту мысль, Попробуйте объяснить, почему это обобщение. Например, вы можете обобщать один недостаток или неудачный опыт до размеров своей личности, считая, что вы неудачник, ничтожество или плохой человек. Или обобщать конкретную проблему в настоящем времени до всего, что будет происходить в будущем, считая, что вы всегда будете ошибаться, вас всегда будут отвергать, и это никогда не изменится. Запишите свои соображения. А теперь давайте посмотрим, получится ли у вас сокрушить эту негативную мысль с помощью одной из техник, о которых вы прочли в этой главе. Запишите позитивную мысль ниже. Помните, что она должна быть истинной на 100%. И при этом сокрушать вашу веру в мысль негативную. Что делать, если у вас не получилось сокрушить негативную мысль? Как быть, если вы верите в неё ничуть не меньше? Прошу вас не волноваться. Я уже рассказывал почему. Если помните, большинство негативных мыслей включают в себя не только обобщение, но и множество других когнитивных искажений. вообще эта мысль Орелы «меня невозможно полюбить» включала в себя все 10 типов искажений, и для каждого из них у нас есть еще множество дополнительных техник. Когда один метод не работает, не стоит отчаиваться. Нужно попробовать следующий, и так снова и снова, пока вы не найдете тот, который будет эффективным для вас.